говорит Степана Керт, столица Нагорно-карабахской республики на календаре суббота, 1 августа в эфире Арцавского общественного радио русскоязычная программа Голос Степана Керта, наш контактный телефон 942869. Анонс передачи политолог Гранд Миликшах Назарян о карабахском урегулировании. Американский конгрессмен надеется на дальнейшее развитие отношений между США и Арменией. Азербайджанец, один из лидеров исламского государства, в Азербайджане уничтожена партия армянских товаров. Итак, подробности новостного блока. Активизация переговорного процесса в армяно-азербайджанских отношениях в каком-то смысле была ожидаема, поскольку сопредседатели Минской группы ОБСЕ понимают, что этот этап важен и для Армении, и для Азербайджана в ходе встречи с журналистами. Подобное мнение высказал политолог Гранд Мелик Назарян, добавив, что сейчас Азербайджан не готов к войне. Тем не менее, серьезных развитий не будет. Самое большее, что сейчас может произойти – это организация встречи президентов двух стран, не более того, чтобы вывести переговор договорный процесс из тупика, сейчас сопредседателям остаётся только организовать встречу. Что сложно сейчас сказать, удастся им осуществить или нет. Всё будет зависеть от событий на поле боя, сказал Грант Мелик Назарян. Что касается вероятности возобновления военных действий, политолог отметил, что он не видит готовности со стороны Азербайджана, прежде всего по той причине, что данная страна не готова к этому в военном и экономическом аспектах. В Азербайджане остро стоит социальная проблема внешних стимулов, Также недостаточно, поскольку эта страна не получит поддержки даже от своего стратегического партнера Турции. Следовательно, Азербайджан не может достичь военного успеха, а у армянской стороны есть подобные шансы, прогнозирует Грант Меликшах Назарян. Американский конгрессмен, имеющий армянские корни, Анна Эшу по материнской линии Бабаян, является одной из самых ярых сторонниц укрепления армяно-американских связей. Она надеется, что в будущем обязательно будет способствовать дальнейшему углублению отношений с Арменией и напоминает, что у армянского народа есть множество друзей в Конгрессе США. По словам конгрессмена, учитывая армяно-ассирийские корни, она может сыграть особую роль в деле укрепления этих связей. «Я чувствую, что у меня есть особая ответственность, так сказать, святая обязанность» в развитии отношений с армянским народом, сказала она. Конгрессмен с армянскими корнями заверила, что Соединенные Штаты должны способствовать развитию государственных и общественных учреждений Армении, поскольку именно эти учреждения становятся отныне лучшим инструментом для развития демократии, что, в свою очередь, улучшает экономическую ситуацию в стране. делясь впечатлениями о визите в Армению в Дни памяти жертв геноцида армян, конгрессмен отметила, что была приятно удивлена талантливой молодежью Армении. Молодёжь хочет смотреть в будущее. Таким образом, Армения должна суметь удержать этих молодых людей, создать необходимые для них условия, чтобы не было утечки мозгов, чтобы у них была причина оставаться в Армении, чтобы они смогли восстановить и развивать экономику страны. По её словам, в этом вопросе серьёзную поддержку Армении должны оказать Соединённые Штаты Америки, помогая обучать и создавать новые возможности для молодых армян. Они смотрят в сторону Запада и стремятся построить западную демократию, что позволит позволит стране поднять страну, добавила конгрессмен Анна Эшу. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. В рамках правительственных программ о строительстве в селах республики общинных центров решается и вопрос организации досуга сельчан, так как в данный комплекс входит наряду с другими актовый зал, библиотека, что способствует тому, чтобы сельская молодежь организовывала различные мероприятия и с интересом могла общаться друг с другом. Во многих селах республики сегодня уже построены общинные центры, в других идет процесс строительства. Но в селе Гергер -гер, Мартунинского района республики эта проблема остается актуальной. В советское время здесь было построено здание Дома культуры на 500 мест. После Арцахской войны на его месте был построен спортзал, рассказывает директор дома культуры Ное Погося. спортзал Сегодня Дом культуры представляет из себя небольшое полуразрушенное здание из двух комнат, где единственное занятие молодежи – один теннисный стол. И эта ситуация продолжается 15 лет. <говорю> Ноэ Погосян вспоминает о тех временах, ведь она работает с 1983 года. Проводились различные мероприятия, ставились спектакли, встречали артистов из различных мест, сами выезжали. Сегодня, конечно, тоже проводятся мероприятия, но всё в школе. Во время майских праздников провели вечер незабудем и почтим. Организовали субботник на могиле погибших воинов. Несмотря на все трудности, Ноя Погусян продолжает работать и с гордостью говорит, что ее воспитанники участвуют в различных конкурсах и завоевывают призовые места. Она мечтает о том, что когда-нибудь для них построят новый дом культуры со всеми удобствами. Летняя научная школа-семинар, посвященная 110-летию легендарного ученого и конструктора академика Андраника Иосифяна, прошла в Селец-Макагох Мартакирского района. В курсах по теме технологии моделирования сложных физических и биологических систем принимали участие порядка 50 молодых людей из Арцаха, Армении, России и Франции. Цель программы – проинформировать участников летней школы о современных подходах и достижениях моделирования составляющих систем, способствующих, развитию высоких технологий в Арцахе и Армении, а также предоставить возможность молодым специалистам сферы ИТ Армении ознакомиться с Арцахом. проведению второй летней научной школы в селец содействовали Национальная академия наук Армении, Министерство спорта и по вопросам молодежи Армении, Ереванский госуниверситет, Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР, Минобразование, науки и спорта НКР, Арцахский госуниверситет. Азербайджанец Абдула Абдуллаев оказался одной из ключевых фигур исламского государства на территории Турции. Об этом сообщает азербайджанский новостной портал «Хакин Аз». Согласно информации, Абдуллаев создал в Турции перевалочный пункт для боевиков из Европы и Средней Азии, которых впоследствии переправлял в Ирак и Сирию. Азербайджанец снимал в Турции десятки квартир, где временно проживали будущие бойцы исламского государства. В ходе спецоперации турецких правоохранительных органов были задержаны 36 человек, которые были так или иначе связаны с Абдуллой Абдулаевым. Спецоперация турецких полицейских против боевиков Исламского государства носила кодовое название «Абдуллаев», говорится в публикации. Отметим, что азербайджанские террористы уже не первый год воюют в рядах различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Пакистане. СМИ часто пишут о ликвидации азербайджанских террористов. Добавим также, что связи между международными террористическими группировками и Азербайджаном берут начало с 1990-х годов. Тогда азербайджанская армия, потерпев неудачу в агрессии против Нагорно-Карабахской республики, отступила, неся потери. Пытаясь спасти положение, азербайджанское руководство во главе с Гейдаром Алиевым привлекло к войне против армян Нагорного Карабаха международных террористов и членов радикальных группировок из Афганистана, группировки Гульбедина, Хакматиара, Турции, Серые Волки, Чечни, группировки Басаева, Радуева и некоторых других регионов. Последние Граждане Азербайджана активно участвуют в террористической и экстремистской деятельности в России, Афганистане, Сирии и Ираке. Государственный таможенный комитет Азербайджана уничтожил 31 бутылку коньяка, 51 пачку сигарет и 23 банки кофе, завезенных из Армении. Об этом журналистам сказал заведующий отделом исследований Главного управления по борьбе с таможенными правонарушениями Фикрет Алискеров. Эти товары были обнаружены сотрудниками Тавузского и Балакенского таможенных управлений. Была проведена экспертиза, которая выявила, что данная продукция непригодна для использования в связи с чем и было принято якобы решение об уничтожении этих товаров, сказал он. Как отметил Алискеров, всего было уничтожено около 65 тысяч коробок самой разной продукции, произведенной в различных странах, передает агентство «Тренд». Стоит добавить, что товарооборот между Арменией и Азербайджаном отсутствует. Однако это не первый случай, когда в Азербайджане, в том числе и на полках магазинов, появляются произведенные в Армении товары. И о погоде в воскресенье 2 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2,5 метров в секунду. Термометры покажут 19-24 тепла ночью, днем 33-38 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта» в студии был Сайран Карапетян. До свидания.